Токмо этого зря стрельнули. Эван здоровый какой дожилистый. На рудниках долго бы протянул. — Да, видно, утек почти. Влез в разговор Мишка Скопин-Шуйский. Мои рынды, как всегда, были при мне. Он след-то. Его ж, почитай, самое пушки тащили. — Да и что за беда? — возразил хлопок. — Снега-то почти нет. Лес голый стоит. И куды он в лесу делся бы, все одно нагнали бы. Он неодобрительно покачал головой. Нет, знамо дело, поторопился кто-то. Я кивнул, соглашаясь, и снова задумался, опять вспоминая, как оно начиналось. К пресветлому Рождеству Христову я получил подарок. До Белкинского подворья добрались полдюжины голландцев. Трое из них оказались спецами по сельскому хозяйству, выражаясь по-современному агрономами и животноводами. Один – мастером в постройке плотин и обустройстве мельниц. Еще один – кузнецом, да не простым, а мастером железоделательной мануфактуры, а последний – аптекарем и лекарем. Так я получил не только преподавателей голландского языка, который преподавать было некому, поскольку класс остался в Кремле при царевой аптеке, а еще один голландский купец, бывший у меня на примете после первых же погромов, отбыл от греха подальше на родину, но еще и необходимых мне специалистов. Добрались они до меня благодаря неукротимой воле одного из них, Акселя Виниуса, за время путешествия, ставшего признанным лидером этой иноземной ваташки. Тот оказался изрядным новатором. У себя в Ле Вардене он пытался внедрить какие-нибудь свои придумки и новшества, но все время получал по рукам. «Это ж только для нас голландцы были все сплошь суперсовременные и прогрессивные, а у них там та же кутерьма». Ежели все в округе вот так водяную мельницу делают или там поля обрабатывают, значит, нечего тут умничать, молот еще. Известно же, люди худого не присоветуют. Уж не знаю, что ему там написал Классен, но этот самый Виниус просто загорелся идеей, что нашел человека, который даст ему развернуться в полную силу. Сманил с собой пару таких же, как и он, не непосед, да и рванул в жуткую, дремучую Московию, даже и не подозревая, что здесь уже вовсю убивают иноземцев. Добравшись до Архангельска и повстречав толпы бегущих на родину перепуганных соотечественников, его менее воодушевленные спутники едва не повернули назад. Но Вениус выступил с пламенной речью, что он где едет как раз-таки по приглашению очень уважаемого всеми русскими царевич, который и провозгласил это жуткое пророчество, так что ему лично ничто не угрожает. И вообще, в пророчестве-то говорится о латининах, то есть католиках, а они граждане Соединенных Провинций и сами давно с этими католиками на ножах, Ему резонно возразили, что бьют вообще-то не по тому, каким макаром ты крестишься и какого бога в сердце носишь, а по конкретной морде. И многие такие же граждане Соединенных Провинций уже попали под раздачу, хотя большинство, слава богу, не до смерти. Но Виниус был непоколебим и даже увлек своим воодушевлением еще троих из числа собиравшихся бежать. Под Ярославлем их едва не прибили. Почти все иноземцы из этого города уже сдернули, а народ был зол, нервен и испуган, и ему срочно требовалось на ком-нибудь оторваться. Спаслись только тем, что по совету одного из примкнувших, уже пожившего в этой дикой Московии и немного разбирающегося в местных реалиях, забежали в церковь и рухнули на колени у алтаря, истово крестясь. Поскольку иноземцев при входе в святой храм Господин не разорвало на месте, чуть остывшая толпа вняла батюшки, заявившему, что в этом случае их утверждению, что они не подлые латинени, а совсем даже наоборот, можно доверять. А вопли винился, что он едет по приглашению самого Царевич, окончательно разрядили обстановку. Голландцев подняли. Отряхнули, приставили охрану и отправили на Москву с купеческим караваном. В Москве царевича не оказалось. Но Аренд Классен, письмо которого и послужило причиной тому, что Виниус сорвался с места, сообщил, что тот находится неподалеку, в родовой вотчине царя со странным, как, впрочем, и все здесь в Московии, названием «Белкино». Теперь осталось дождаться оказии и совершить последний бросок. Виниус оказался человеком с неистощимой энергией. Во-первых, он категорически забраковал саху и велел кузнецам ковать лемиховый двухколесный плуг. Затем, поскольку полевыми работами в это время года заниматься было невозможно, занялся отбором наиболее продуктивных коров и коз, и формированием селекционного стада. Овец он забраковал напрочь, заявив, что тратить время на столь бесполезный материал не в его правилах. А вот к свиньям подошел с интересом. с опеговым табуном он также занялся вплотную. Хотя поначалу большинство лошадей забраковал, сказав, что до настоящих фризов им далеко, а под упрежку да лучше подходят лошади, которых разводят в вольденбурге у них более приемлемый для всего аллюр с подвижными запястьями и плечами, достаточно вертикально поставленными, чтобы держать хомут. Примечание. Фризская порода лошадей — самая большая гордость коневодства Голландии. Эта порода была впервые зафиксирована в XIII веке. Многочисленные иллюстрации и описания рыцарских турниров говорят о том, что уже тогда лошади, на которых гордо восседали рыцари и титулованные особы, были известны как фрисские. Конец примечания. Я же мотал на ус все эти названия, поскольку с упряжной лошадью была одна заковыка. Знаете, сколько тут требовалось лошадей, чтобы перевести одно тяжелое орудие со всем его боезапасом? Нет? Стоите, лучше сядьте. — Сто шестьдесят три. А более-менее легкое полевое? От пятнадцати до двадцати. Ну, дохленькие здесь были лошади. Так что пока здесь не получится вывести настоящую строевую артиллерийскую лошадь, ни о какой полноценной артиллерии и думать не стоит. Бесполезно. А ведь я где-то читал, что до гражданской войны в Америке от 70 до 80% всех потерь на поле боя приходилось именно на артиллерию. Впрочем, это, похоже, все не про наше время». Здесь пушки на поле боя появлялись пока от случая к случаю, далеко не во всяком сражении, да и когда появлялись, заряжались долго, стреляли редко, и потому за все время сражения успевали сделать, дай бог, от одного-двух до максимум десятка выстрелов. Впрочем, чуть позже Аксель все-таки сменил гнев на милость и сказал, что Сапегов-Табун вполне приемлем, поскольку век закованных от макушки до пят в тяжелую броню рыцарей остался в прошлом и уже навсегда, а для более легко вооруженного всадника кони вполне подходят. Причем они даже повыносливее и поизвее фризов. Виден прилив арабской крови. К весне у нас уже готов был солидный запас металлических плугов, а Виниус начал заниматься трассировкой полей и подготовкой почвы. Я еле смог убедить его, пока ничего не сеять, заявив, что мне точно известно, что все равно ничего не вырастет. Аксель же оказался жутким упрямцем и уверял меня, что если правильно посадить и верно ухаживать, то ничего не вырасти просто не может и я не поставил бы об заклад свою голову на то, что, несмотря на всю аномалию с погодой, он был так уж неправ. Но рисковать я не захотел, к тому же мне нужны были рабочие руки для других дел, и потому я просто приказал ничего не сеять. Однако Виниус, вот ведь упрямец эдакий, договорился-таки за моей спиной с крестьянином одного из отдаленных починков и сумел засеять несколько полос рожью, овсом и ячменем. А по осени торжественно предъявил мне урожай сам друг с половиной. Учитывая, что все, кто рискнул по весне сеяться, не собрали и того, что бросили в землю, это был настоящий успех». Так что слухи о Виниусе по крестьянским дворам пошли один другого хлеще.